сохлась и закрывалась неплотно. «Держись за мной!» — шепнул Бад. «Безотвязная ты моя! Если что, падай на пол и не шевелись!» Он потянул дверь на себя, и она открылась. А в руке Бада точно сам собой появился пистолет. Я испуганно замерла, впервые подумав, чем все может обернуться, но тут же решительно присоединилась к Алексею. Дверь открылась легким скрипом. Друг за другом мы вошли в узкий коридор, и почти сразу услышали голос Владана. Слов не разобрать, но говорил, безусловно, он, и говорил абсолютно спокойно. Это, признаться, озадачило. Алексей сделал еще несколько шагов и распахнул ближайшую дверь. «А этого откуда принесло?» – с неудовольствием спросил Владан. Я, забыв о предупреждении, полезла вперед и увидела его стоящим метрах в пяти ближе к окну. Он меня тоже увидел, но, судя по выражению лица, совсем не обрадовался. «Ее обязательно сюда было тащить?» – проворчал он. Алексей сунув оружие за ремень джинсов пожал плечами. «Рвалась тебя спасать. Упрямство ей не занимать, так что извини». Убедившись, что Владан жив-здоров, я вздохнула с облегчением. Само собой, первым побуждением было броситься ему на шею, но взгляд его намекал на то, что лучше с этим не спешить. «Вот видите!» – радостно произнес мужчина лет 60, сидевший на широкой скамье возле зарешеченного окна. «Ваша Полина в добром здравии!» «Я хотел распорядиться, чтобы вас сюда привезли». Теперь он обращался ко мне, да дозвониться не смог. «Надеюсь, с моими людьми ничего худого не случилось?» «Я бы на это не особо рассчитывала», – ответила я. «Алексей Дмитриевич», – обратился дядя к моему спутнику, из чего я заключила, что они знакомы. «Так это вы помогли Полиночке к нам присоединиться?» Выходят слухи о том, что между старыми друзьями черная кошка пробежала, просто глупые сплетни. В некотором очумении я продолжила оглядываться, И только тогда заметила еще двоих мужчин, находящихся в комнате. Они лежали на полу лицом вниз, скрытые от нас составленными друг на друга столами, стульями и скамьей с железными ножками, которыми были прикованы наручниками. Признаться, ваше появление, Алексей Дмитриевич, наводит на мысли. Приятные! усмехнулся Бат, садясь на стул, который сумел выудить из кучи. Не очень. Владан устроился на скамье в двух шагах от Бада. Я осталась стоять неподалеку от двери за их спинами, толком не понимая, что происходит. В руке Владана был пистолет, убирать его он не торопился, хотя держал руку опущенной и выглядел слегка расслабленным. Но эта поза никого не обманула. Было ясно, что он в любой момент готов пустить оружие в ход. «О чем это вы?» – задал вопрос Владан, закинув ногу на ногу. У нас с господином Бассергиным есть кое-какие спорные вопросы. Их вы решите позднее. А сейчас меня интересует, какого лешего вы влезли в это дерьмо? Мужчина пожал плечами. Чего не сделаешь ради семьи? Это кто? Шепнула я, обращаясь к Баду. Почему-то уверенная Влада на отвечать не поторопится. Гусев. Борис Владимирович, громко ответил он. «Тесть вашего Лужина!» «Очень авторитетный человек!» Бату усмехнулся, Гусева его слова неожиданно задели. «Кто бы говорил! Вы мне сто очков вперед дадите! Особенно вот этот!» Кивнул он на Владана. «Рыцарь, без страха и упрека!» «Да и ты хорош! Рыльца-то у всех в пушку! Думаете, времена теперь другие? И все забыли о вашем прошлом? Нет, не забыли! И сколько бы ты, серп, не старался!» «До святости тебе далеко». «Я в святые и не лезу», — кивнул Владан. «Обмен любезностями закончен. Поговорим о деле. У меня есть вопросы». «Валяй», — пожал плечами Борис Владимирович. «Отчего не поговорить?» «От кого ты узнал, что зятя шантажируют? «Он вряд ли бы решился сам рассказать». «Это точно», — Цыпин сообщил. «Его референт давно ему жизнь портил, много воли взял». С Цыпиным не особо считался. Когда эта баба фотку свистнула, Юрка вместо того, чтобы с ней договориться или тихо на тот свет спровадить, если вдруг заупрямится, стрельбу устроил в центре города. В общем, Цыпин понял сам не справится, и обратился ко мне. «Зятью я ничего говорить не стал. Какой толк? Зять у меня из тех, кто при виде крови запросто сознание лишится. Но бизнесмен толковый. И дочку мою любит». А то, что с этой девкой засветился, дурак. Ципин был уверен, Юрка девку ему нарочно подсунул. Чтоб потом на нервах играть, мол, жена узнает и все такое. Зитьку бы мало не показалось, дочка характером в меня. А когда девица разбилась, Юрка, видать, и сам струхнул. Великий проект мог накрыться, а ведь это деньги. И Юрка с них тоже кормился. В общем, затих. Но когда все вроде рассосалось, гнилая душонка дала себя знать. Начал эти письма писать. ципин сразу его заподозрил, потому как больше некому. Да и Юрка не особо все отрицал, сволочь наглая. Оттого и пришлось мне вмешаться. Об этом мне следовало догадаться, когда Губа сказал не тот батя-человек, кого он послушает. Усмехнулся Владан, тебе он, само собой, отказать не рискнул. «Еще бы», — хмыкнул Борис Владимирович. «Зачем участкового убили?» «Боялись, сплывет то старое дело?» «Цыпин боялся». «Участковый что, ерунда, плюнуть да растереть?» «Но девчонка твоя рядом вертелась, и впрямь могло выйти нехорошо, если ты вмешаешься. Ну а когда ты в самом деле вмешался, пришлось и от Юрки избавляться». «Только от Юрки? А как же Цыпин?» «Цыпина мне не шей. Тут я не при делах, случайность, все под богом». «Жизнь такая, что сегодня жив, а завтра нет. Не совал бы ты свой нос, куда не просят серп, и все бы тихо было. А тут, хошь-не хошь, пришлось с тобой разбираться. Да, видно, стар я стал для этих игр. Да и людишки теперь не те». Кивнул он на лежавших на полу парней. «Хлипкие. Втроем с тобой справиться не сумели. Смех, да и только». «Теперь вот думаю, может, вы меня перехитрили? Может, ты тут вовсе не из-за девчонки?» «Я бы, Борис Владимирович, с удовольствием тебя пристрелил», – широко улыбнувшись, порадовал Бат. «Но Владан Стефанович предпочитает действовать в рамках закона». «Да? Хорошо, коли так. Потому что в рамках закона вы, парни, ничего мне не пришьете. Бухгалтершу Юркина людишки замочили. То, что Юрку убил, не докажете, не я же в него стрелял. Про участкового и говорить нечего». Кто там вашу девчонку пугнул, я знать не знаю. Да и незаметно, что очень уж пуганная. И здесь мы встретились случайно. Я заехал на здание глянуть, может, куплю. А тут вы налетели с оружием. Что за люди на полу, я даже не знаю. Видать, дружки ваши. — Да не парься ты, — отмахнулся Владан. Никто тебя в полицию тащить не собирается. — А что тогда? — вновь насторожился Борис Владимирович. — Ничего. У меня были вопросы, ты на них ответил. Не люблю, когда что-то неясно. Бывай. Владан поднялся, сделал шаг, убирая оружие, и вновь повернулся к Гусеву. Да, и главное, о девчонке моей даже думать забудь. Если кто-то из твоих на горизонте нарисуется, я тебя, старый пень, на куски разрежу. И твоей же собаке скормлю. У тебя ведь доберман? Жрет, небось, много? И, игнорируя нас, с Бадом направился к двери». Предполагалось, что мы побежим следом без особого приглашения. Мы и побежали. То есть на самом деле пошли довольно спокойно. «У девчонки пистолет», — наябедничал Бат уже на улице. «Неподходящая для нее игрушка». Владан резко остановился, спросил хмуро. «Откуда?» «Прихватила из дома, где меня держали. Дай сюда». Пистолет я отдала, а Владан вновь спросил, на этот раз обращаясь к Алексею. «Где твоя машина?» «В переулке». «А я на такси приехала», — влезла я. «Тогда в переулке и ждите», — сказал он и направился к калитке. Парень в голубой рубашке успел очухаться и теперь стоял, держась за стену дома, таращился на нас бессмысленным взглядом. «Чего стоим?» — усмехнулся Бат. «Слышала, что сказал босс? Бегом, милая!» и легонько подтолкнул меня вперед. А я заподозрила его в желании вернуться. Слова о том, что Бориса Владимировича он с удовольствием бы спровадил на тот свет, звучали исключительно искренне. Идем сказала я, подхватив его под руку. Он вновь усмехнулся, но со мной побрел. Выйдя через калитку, мы вскоре свернули в переулок. Минут через пять там и Владан появился. Тебе что было сказано? тут же напустился он на меня. «Когда?» – испугалась я. «Вчера!» «Владен, честное слово, я...» «Позвонил Володе, стриптизер. Он мне давно звонил, и я...» «Мне жалко его стало. Он решил, я с ним из-за его работы не встречаюсь. А оказалось, что он с этими заодно. Я больше никогда...» «Честно?» «Как ты сбежала?» «Вову развела?» «Ага», – кивнула я, не желая вдаваться в подробности. «Вот уж о ком ни к чему вспоминать, так это о бывшем». Надеюсь, Вова уже очухался и смог освободить Верзилу. Оба живы и относительно здоровые, в полицию не побегут. А если эта странная мысль все же придет в их головы, я им не завидую. Связываться с Владаном себе дороже. «Ты его что, действительно отпустишь?» Спросил Алексей с сомнением в голосе. Надо полагать, имея в виду Гусева. Владан пожал плечами. «Он прав, доказательств никаких». «Не похоже на тебя». Мой босс вновь пожал плечами, а Бат вздохнул. Как знаешь. Владен достал мобильный, набрал номер и сказал. «Привет, майор. Убийством Волынского ты занимаешься? Тогда проверь машину». Он продиктовал номер и марку автомобиля и ответил на вопрос, которого мы слышать не могли. «Да я и сам не знаю, но уверен. Найдешь что-нибудь интересное». «Пока». Владен убрал мобильный, Алексей спросил. «И что майор найдет в машине Бориса Владимировича?» «Оружие. Три ствола, что я отобрал, плюс пушку, что была у девчонки. Ну и героин на всякий случай, если с железом пролетим». Волынского застрелили его парни. Умом они не блещут и вряд ли пушку скинули. База смеялся и головой покачал. «Не скажу, что ты играешь честно». «Гусев прав, я не святой. А его закрывать пора. Перегулял на воле». И с этими словами Владан отправился дальше, по переулку, в соседний двор, где была его машина. «Мне нравится твоя девчонка!» – крикнул Бат, адресуясь к его спине. «Ты не будешь против, если я губу закатай?» – перебил Владан, не оборачиваясь. «Она себе получше найдет». «Ты спятил, что ли?» – зашипела Яна Алексея. «Между прочим, хотел тебе помочь. У этого твердолобого была прекрасная возможность признаться тебе в любви». Найдет получше не те слова, которые меня способны порадовать. — Ну, извини, я бы признался по всем правилам, хоть на коленях. Хочешь? — Обойдусь. Владан удалился довольно далеко, и я бросилась за ним. По неведомой причине Алексей меня сопровождал. Когда мы вошли во двор, Марич успел устроиться за рулем и завел свой джип. Я села рядом с ним, а Бат подошел к окну, за которым сидел Владан, и легонько постучал по стеклу. Окно Владен открыл, взглянул недовольно. «Я тебя ни о чем не просил», — сказал с вызовом. «На спасибо я и не рассчитывал», — пожал Бат плечами. «Ты можешь как угодно относиться к этому, но я всегда считал тебя другом. И сейчас считаю». Алексей смотрел куда-то в сторону и вроде бы собирался еще что-то сказать. «Ладно, пока». Владен начал трогаться с места, а Бат вдруг решился. «Я не убивал Флинта, клянусь!» Отошел на шаг и рукой махнул. «Пока, серп!» Машина рванула вперед. Бат, улыбнувшись, вновь махнул нам рукой на прощание. Владан посигналил в ответ, а я заревела ни с того, ни с сего. «Ты, кстати, уволена!» Покосившись на меня, буркнул Марич. «Спятил? Лучше утопи, как кота Шелудивого! Тогда кончай реветь!» «Можно я тебя обниму?» «Ты даже не представляешь!» Машину он остановил и сам меня обнял. Даже поцеловал в макушку. «Деньги за поиски Ольги мы получили», — вздохнув, сказал Владан. «Выпишу тебе премию. Я рада, что вы с Бадом. Я хотела сказать, он действительно твой друг». «Поживем, увидим», — ответил Владан, крепче меня обнимая. Аудиокнигу Татьяны Поляковой «Жаркое дыхание прошлого» для вас прочитала Труханова Ирина.